Глава восемнадцатая Дальнейший осмотр арсенала принес приятный результат. За одной из дверей оказались стойки с крылатыми доспехами. При виде экзоскелетов Мия разве что слюну не пустила. К счастью, ее жадный взгляд легко сошел за желание дикаря обладать грозной диковинкой. «Крылатые эгиды!» Совсем мальчишеским восторгом воскликнул Кьель. Сгорая от нетерпения, он подошел к одному из доспехов и уверенно вскрыл его одним движением руки. «У вас в Поднебесном были такие?» Воспользовавшись случаем, Леха попытался узнать побольше. «Когда-то очень давно», — отозвался Кьель, забираясь в броню. «Сейчас остался лишь один, поврежденный настолько, что уже практически не двигается. Когда пластины древнего металла сомкнулись, еле рывком сошел со стойки, расправил крылья и издал ликующий вопль. «Везучая же зараза!» мысленно восхитился Стриж. «Меня запихнул в горную крепость без еды, воды и со сдохшим аккумулятором в средстве передвижения». а сам захапал заряженную броню. Вслух же спросил совершенно иное. «Как ты это сделал?» – воскликнул Леха, ощупывая доспех с самой дальней стойки. Актер из него был не то чтобы блестящий, но он честно старался изобразить трепет и благоговение. Собственно, основные надежды изначально возлагались не на театральное мастерство, а на множество отвлекающих факторов. Сперва плен, страх, бойня и побег, затем арсенал древних, коим эльф должен быть поглощен куда больше, чем спутниками. Собственно, сейчас и станет понятно, удался ли спектакль. Если к и впрямь молодой революционер, ратующий за все хорошее... Против всего плохого и веривший в то, что один человек или эльф способен изменить мир, он научит новых друзей управлять броней. А если ушастый на самом деле прожженный, опытный интриган, то обман он успел раскусить и сейчас покромсает их смеей на мелкие кусочки. А потому Леха готовился при малейшей опасности в рекордные сроки нырнуть в собственную броню. и дать Кьелю достойный отпор. меже так и не выпустившая из рук арбалет, ненавязчиво переместилась к потенциальному укрытию. Сколько секунд ей понадобится, чтобы взвести оружие? И сумеет ли она попасть в незащищенную часть головы движущегося противника? Выяснять не пришлось. Кьель сделал несколько неуверенных шагов, крутанулся, помахал руками и счастливо, очень заразительно рассмеялся. — Мы вернем утраченное нашим народом! — восторженно воскликнул он, и слова отразились в стенах зала. Мия и Леха кисло переглянулись за его спиной. Было как-то неловко смотреть на этот чистый восторг и искреннюю веру в светлое будущее. — А нам можно примерить эти... эгиды. Робко поинтересовалась эльфийка. «Конечно!» Без колебаний ответил Кель. «Они принадлежат нам по праву рождения. Эгида не будет работать в руках низших, как и большинство изделий предков». Пустотники подошли к стойкам с доспехами и старательно делали вид, что впервые неумело пытаются открыть броню. Кель великодушно пришел на помощь, продемонстрировав работу механизма. «Зачем древние вообще дали людям могущественное оружие?» спросил Леха, с наслаждением забираясь в доспех. Тот встретил его как родной. Чешуйки пришли в движение, прилаживая эгиду под носителя. Мия не забыла восхищенно ахнуть, словно видела это впервые. «Для войны с демонами!» Уверенно ответил Кьель. «Наши предки вели в бой целые армии низших. Они же эти армии обучали и вооружали, не представляя, что столкнутся с черной неблагодарностью!» «Как по мне, — отозвался Леха, — от людей редко можно встретить что-то, кроме черной неблагодарности». Тут он даже не кривил душой. Статистика реальной жизни была не в пользу чести, доблести и верности. То, что они с Мией уготовили к елю, благородством не назовет даже эталонный оптимист. Но, с другой стороны, эльф тоже не ангел. На его счету множество человеческих жизней, причем тех людей, кто не сделал эльфу ничего плохого. «Я...» Хорошо усвоил этот урок, зловеще проговорил Кьель. Сложив крылья за спиной, он предупредил. Не пытайтесь взлететь! Нужно больше места и время, чтобы привыкнуть. Все наши предки сражались в такой броне, восхищенно спросила Мия, несмотря на очевидный ответ. Стоило сопоставить число эгид с количеством обычной брони в арсенале. Нет. Штука не для рядовых бойцов. Интересно только, почему?» «Насколько я знаю, нет», — подтвердил догадку Кьель. «Записи в этой части были обрывочны и противоречивы. Может, эгиды предназначались для командиров, может, для разведчиков, а может, для самых могущественных героев, способных своим появлением изменить ход битвы?» «Я рассчитываю, что записи, сохранившиеся здесь, прольют цветы на эту часть нашего прошлого». «Это сложно?» — полюбопытствовал Леха. «Читать на языке предков». «Непросто!» — кивнул Кьель. «Многие символы имеют несколько значений. Хватает и тех, которых мы и вовсе не понимаем. Бывало...» Что в Поднебесный селился новый клан, в котором сохранились записи древних? И его лидеры сберегали память о значении тех символов, о которых забыли мы. Я много раз просил отца отправиться для обмена знаний к разрозненным общинам наших братьев, но тот всегда отказывал. Почему? Удивилась Мия, разве Не лучше объединиться. Лучше, если и хочешь отвоевать у низших свое. Зло скривился Кьель. Хуже, если собираешься и дальше сохранять свою исключительность, правя неграмотными сородичами и продавая их людям за жалкие подачки. Нехитрыми расспросами пустотники выудили у эльфа уже известную историю Поднебесного. Тут эльфы мало отличались от столь презираемых именнизших, также разделились на группы и пировали на останках погибшей цивилизации та же попытка скрыть знания от других и нагреть на этом руки та же деградация из за разрозненности и утраты компетенций и точно такое же желание возвыситься втоптав других в грязь невежества. «Но я все изменю!» — решительно заявил Кьель после окончания невеселой истории. «Никто и никогда больше не продаст одного из нас людям!» «Аресу бы понравились твои слова, если бы он был тут!» — одобрил Леха, расхаживая по Арсеналу, чтобы создать видимость привыкания к гиде. «Кстати!» — он встревоженно обернулся. «А кречеты не смогут войти сюда через зеркало, как мы?» Ответ на этот вопрос он знал, но должен был его задать, чтобы подвести к следующему. «Нет!» — в голосе Кьеля явственно слышались нотки превосходства. «Воспользоваться переходом могут только чистокровные потомки древних, такие, как мы!» Значит? — осторожно продолжил Стриж. — Я могу в любой момент просто войти и выйти через этот переход? — Да, пока тот открыт, — кивнул Кьель. — А он не закроется? — подыгрывая, с тревогой спросила Мия. — Нет, — успокоил ее ушастый искатель. — Запереть переход может только чистокровный потомок древних, и то, если знает, как это сделать. но даже в этом случае мы изнутри можем снова открыть путь, а вот если запереть зеркало с этой стороны из под и кречетов сюда будет уже не попасть. леха кивнул в принципе логично нельзя запереть базу снаружи, но можно закрыться изнутри теперь главное не дать к елю остаться тут в одиночестве. Снимая эгиды!» — с явным сожалением приказал искатель. «Почему?» — изумилась Мия, которой не нужно было даже изображать восторг от владения магическим экзоскелетом. «Нужно найти Грааль, а в этом мы можем ненароком повредить или сломать что-то», — сказал Кьель, выбираясь из брони. «К тому же не стоит бессмысленно тратить бесценную энергию». Она пригодится нам для грядущего боя. Пустотники согласились, нехотя сняли доспехи, сменив их на кирасы из древнего сплава, и продолжили исследование. Выше арсенала расположился жилой уровень, мало отличавшийся от того, что Леха видел в горной крепости. Разве что местный комплекс кольцом охватывал сад. Во всяком случае. Когда-то там определенно был сад. Сейчас же среди буйной растительности, захватившей плодородную землю, едва угадывались остовы мертвых деревьев с серебристой корой. А еще в жилых комнатах часто встречались небольшие золотые пирамидки, небрежно брошенные на кровати или рачительно спрятанные в прикроватный кокон. При виде них... Кьель пришел в буйный восторг, схватил одну и какое-то время просто держал в руке. Стриж уже собрался спросить, что это за хрень, как на гранях пирамидки засветилась магическая вязь, а над ней, словно над голопроектором в фантастическом фильме, возникла россыпь узоров. «Что это?» – жадно подалась вперед Мия, разглядывая диковину. «Книга!» — пояснил искатель, всматриваясь в вязь на взгляд и мало отличающуюся от магических плетений. «И что в ней написано?» «Что-то о демонах!» — наморщил лоб Кьель. «О свойствах, которыми обладают их шкуры, кажется. Нужно больше времени, чтобы все прочесть». «Дневник наблюдений за природой!» Мысленно хмыкнул Стриж, уже не сомневаясь, что они попали, если не в древний ни, то как минимум на военную базу с большим штатом ученых. С уровня ель не ушел, пока не собрал все до единой пирамиды в свою сумку. Пустотники такой подход одобряли. Знания очень понадобятся им сразу после освоения языка древних. Осталось найти способ его изучить. В том, что юный революционер решит отложить планы по захвату артефакта кречетов и займется обучением новых друзей грамоте, Стриж серьезно сомневался. Уровень выше тоже отличался от того, что был в горной крепости. Тут вместо командного пункта было что-то вроде комнаты совещаний. Длинный стол без всяких карт. ряды стульев по обе стороны, множество золотых пирамид на полках. А вдоль стен выстроились чучела самых разных демонов и других существ. Стриж узнал трехголовую тварь, что они с Мией убили в первый день своего пребывания в этом мире, крылатых гарпий и козлонога сатира, отпугнутого белочкой. На отдельной стойке покоилась рогатая башка такого же гиганта, какого Стриж встретил во время своего невольного вояжа из горной крепости. Помимо чучел, на отдельном стеллаже стояли стеклянные сосуды с заспиртованными маленькими тварями. Несмотря на свои скромные размеры, самый крупный образец был примерно с кошку, клыки и когти этих монстриков внушали уважение. «Нехилый такой музейчик», — мысленно присвистнул Стриж. «Пожалуй, будь у них с Мией комната побольше, он и сам бы с удовольствием поставил там башку рогатого здоровяка». «И пару-тройку человеческих голов на стену», — добавила дизайнерское решение Белочка. «А лучше человеческие и эльфийские». «Не будет смотреться!» — усмехнулся Стриж. «Слишком мелкие на фоне этого монстра!» «А ты и бери количеством!» — не сдавался демон. «Будет очень мило смотреться! Большая рогатая голова в обрамлении десятка маленьких!» «Скажи еще сердечком!» — мрачно предложил Леха. «Вот!» — обрадовалась Белочка. «Можешь же!» «Когда хочешь!» «Что-то из этого похоже на Грааль?» спросила Мия, даже не подозревающая о планах по смене дизайна спальни. «Нет», с сожалением констатировал Кьель. «По описаниям Грааль Героев похож на золотую чашу!» Он собрал в кучу все найденные в комнате пирамиды и с благоговением осмотрел получившуюся горку. «Мне нужно время, чтобы прочесть это и разобраться», — сообщил искатель. «А мы не помрем тут с голода раньше», — поинтересовался стриж, продемонстрировав дорожную сумку. Небольшим запасом еды они озаботились, прекрасно понимая, что исследование эльфийской крепости может затянуться, но брать слишком много не рискнули. Подозрительно. Одно дело небольшой запас в дорогу, все же они изображали спонтанный побег, а другое — рацион на пару недель. Да и странно они бы смотрелись, конвоируя пленника с набитыми баулами за плечами. «В крайнем случае наловите рыбы, птиц или соберете водоросли», отмахнулся от него Кьель, активируя одну из пирамидок. «А мне одного-двух плодов амброзии?» «Хватит на пару недель!» Леха мысленно присвистнул, оценив питательное свойство золотого яблока. Он хотел было задать вопрос, но эльф лишь отмахнулся. «Не мешайте!» Спорить пустотники не стали. Слишком вымотались и предпочли использовать время вынужденного безделья для отдыха. Спать устроились тут же, оставив на страже белочку. Демон уверил, что разбудит носителя, услышав или учуяв что-то подозрительное. А поскольку выживание было их общим интересом, Леха безмятежно задрых, уверенный в том, что Белочка не подведет. Но разбудил их жуткий звук, идущий откуда-то снизу, словно вода со свистом и хлюпаньем лилась в десятки гигантских сифонов. Спокойно. Улыбнулся подскочившим пустотником к ель, указав на светившиеся золотые символы, покрывавшие стол. Он гордо сообщил. «Я узнал, как откачать воду с предпоследнего уровня!» «Только одного?» Спрятав обнаженный клинок, спросила Мия. «Самый нижний нельзя осушить отсюда!» Со вздохом признался остроухий. «Почему?» Удивилась девушка. «Не знаю. До этого места еще не дошел». Кьель кивнул на пирамидку, в которой были записаны инструкции. «Х -х, «Надеюсь, нам не пригодится», — зевнув, пожелал Леха. «А люк на тот уровень, что сейчас осушается, как открыть?» «Как только вода уйдет, он откроется сам», — ответил Остроухий. Стриж, глянув на белочку, корчившую ему рожи, из заскаленной пасти рогатого гиганта В сотый раз пожалел, Что не может свернуть шею Вредоносному квартиранту. Ведь видела же, зараза такая, Что к ель включает помпы, Но нет же, не предупредила. Отомстила за мысли об украшении спальни. И ведь не предъявишь ничего. Опасности действительно не было. Твоя голова... «Идеально смотрится в его пасти», — сообщил Леха Демонице. Белочка в ответ молча показала ему средний палец и исчезла. «Идем искать Грааль!» — воодушевленно воскликнул Кьель. «Сначала вооружимся!» — внес коррективы в его планы стриж. «Кто знает, что там за эти годы поселилось!» Из-под распахнутой крышки несло тиной. Стриж задумался, почему уходившие задраили только верхний люк шлюза, оставив открытым нижний. Неужели убегали в такой панике, что не могли потратить даже лишние секунды? Или оставили для тех, кто шел следом, но так и не смог добежать до спасительного шлюза? Собственно, сейчас троица эльфов и предстоит это узнать. Поморщившись от вони, Леха первым спустился в шлюзовую камеру и осторожно заглянул вниз, держа на готове взведенный арбалет. Светящиеся плетения в стенах исправно работали, невзирая на века, проведенные под водой. «Что там?» – напряженно поинтересовался сверху Кьель. «Все в водорослях», – ответил Стриж, оглядывая то, что эльф назвал «кузницей». А пустотники привычно лабораторией. Сейчас же ничего не напоминало о том, что некогда тут проводились сложнейшие опыты. Полы, стены густо поросли водорослями, среди которых в лужах бились неудачливые рыбины. Осторожно потрогав скользкую от воды металлическую ступеньку вертикального трапа, Леха убедился, что навернуться с него проще пареной репы, потому... Передав арбалет Мие, он ухватился за край люка, повис на вытянутых руках и спрыгнул вниз. «Алибарду!» — сказал Стриж, на секунду глянув вверх. Миа тут же бросила оружие и сама спустилась в шлюз. «Трап скользкий! Лучше прыгать!» — предупредил ее Леха. Девушка, молча кивнув, скинула ему арбалет и ловко спрыгнула следом. Вскоре к ним таким же образом присоединился к ель, вооруженный парой клевцов на длинных рукоятках. Стриж поудобнее перехватил древко и осторожно двинулся осматривать помещение. Алибарду он выбрал неспроста. Это оружие позволяло худо-бедно применять навыки штыкового боя и удерживать противника на расстоянии, что крайне полезно в случае нападения демона Или другой выжившей твари. Хоть Кель и утверждал, что такое невозможно, Леха предпочел перестраховаться. Черт знает, кого тут выводили местные генетики. Мия и ушастые шли следом, настороженно глядя по сторонам и держа оружие наготове. Под сапогами противно чавкали водоросли в унисон с бьющимися в лужах рыбинами. Эти звуки эхом разлетались по коридорам. заставляя эльфов крепче сжимать оружие. Если тут выжили демоны, то для них такой шум прозвучит приглашением к обеду. Но никто не спешил по коридорам и не выпрыгивал из куч водорослей, покрывавших пол. Большой круглый зал наполняли лишь неясные силуэты, скрытые морской растительностью. Что это было? Лабораторные столы... Артефактное оборудование или просто слои водорослей без расчистки сказать было невозможно. Осторожно потыкав алебардой в кучу чересчур правильной прямоугольной формы, Леха услышал, как наконечник звякнул о камень. Так себе открытие. С равной долей вероятности это мог быть как постамент для артефакта, так и стол для вивисекции. «Что это?» – тихо спросила Мия. кивком указывая на ряд высоких вертикальных цилиндров у стены. Все они густо заросли водорослями, сквозь которые поблескивало что-то похожее на стекло. «Я читал о магических котлах, в которых древние варили монстров». Тихо, с благоговейными нотками прошептал Кьель. Еще были записи, что чудовищ ковали, но Там было много непонятного. Потребовалось волевое усилие, чтобы промолчать и не спросить Мию о генетиках ее времени. Зато Белочку ничто не сдерживало. Та появилась в нарядном сарафане и кокошнике и нараспев процитировала сказку Ершова. «Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем ученица! Ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной. Хочешь сварить из меня монстра, себе подстать?» Мысленно хмыкнул Леха, выдохнул, наконечником алебарды подцепил водоросли с одного из чанов и сбросил те на пол. «Твою мать!» — выругался он, глядя на оскаленную морду рогатой твари, таращившейся на него из-за толстого стекла. Это было невозможно, но за столетия, проведенные в воде, чудовище не разложилось, а превратилось в мумию. За его спиной коротко ругнулась Мия, а Кьель, переведя дух, заявил. «Это демон!» «Только демоны так сохраняются!» «Именно!» С нотками гордости подтвердила Белочка, сменив сарафан на костюм химзащиты. Подойдя ближе к котлу, она оглядела мумию и сказала «Наши тела устроены иначе. Мы прочнее, живучие, не разлагаемся!» Именно поэтому эльфы прячут свои тщедушные тельца под броней из шкур моих земляков. Так почему же вашими трупами не завалено все пограничье, если они не разлагаются?» Удивился Леха. «Маги сжигают», — равнодушно пожала плечами Белочка. Вопрос достойного погребения ее со всей очевидностью не волновал. Спасибо за консультацию, поблагодарил Стриж, оглядываясь. А не мог кто-то из демонов выжить? Мог, немного подумав, кивнула белочка. Некоторые из нас могут жить в воде. Зашибись! мрачно отозвался Стриж, покрепче перехватывая Алибарду. Обернувшись, он сказал: Не расслабляемся! Мия молча кивнула. Держа на готове арбалет. Так они обошли весь уровень. И везде одно и то же: грязь, водоросли, мумии демонов в кувезах, которые Кьель называл котлами. Иногда среди водорослей поблескивал бок стеклянной лабораторной посуды или торчал обломок сгнившей мебели. В одной из комнат они нашли череп эльфа, закинутый водой под потолок. да так и застрявший там, между кувезами. Стриж задумался, что могло убить бедолагу. Утонул, не успев добежать до шлюза, или его задрали вырвавшиеся демоны. По черепу не определишь, внешне выглядит целым, а остальных костей скелета не видно. Единственная интересная находка ждала в дальней части уровня у внешней стены. Еще одна большая, раза в четыре крупнее предыдущей, шлюзовая камера вела на уровень ниже. Заглянув в иллюминатор, Стриж заметил, что здесь все задраено правильно: люк закрыт и вода откачана. Кто-то потратил бесценное время, чтобы запереть нижние уровни. Не исключено, что ценой собственной жизни, не успев добежать до шлюза, ведущего наверх, иначе Почему там был задраен только верхний люк, а вход в сам тамбур открыт настежь? Но персонал зачем-то сознательно пошел на жертву, и ответ напрашивался только один. Внизу заперто нечто, что эльфы не хотели выпустить. Леха вновь заглянул в иллюминатор шлюза. Взгляд скользнул по массивной туше голема необычного вида, обтекаемого, лишенного углов и выступов. Зачем ему такая форма, понятно, водолаз, которому нужно преодолевать сопротивление воды? Рядом висела конструкция, которую Стриж тоже поначалу принял за голема. Но, приглядевшись, с удивлением понял, что этот доспех похожий на крылатую эгиду. Только без крыльев и вместо ножных пластин у него был сегментированный хвост с широким плавником, как у кита. Внешне же вся конструкция напоминала бронированную русалку. Стриж от души понадеялся, что на этот раз ему повезет и не придется лезть в этот шлюз. Чутье подсказывало, что ни хрена хорошего он там не увидит. «Ищем грааль тут?» — обернувшись, спросил Леха у Кьеля. Ушастый молча кивнул, без особого энтузиазма оглядывая кучи водорослей. Потянулись часы монотонной работы. Метр за метром, комната за комнатой, они расчищали все от водорослей в надежде найти Грааль. Останавливались лишь, чтобы глотнуть воды из фляг, да обсудить особо интересную находку. Под одной из груд водорослей обнаружили кувес, в котором лежало тело человекообразного демона. Стриж, насмотревшийся уже на такие мумии, хотел было идти дальше, как замер, увидев на запястье твари серебряный браслет. «Демон с украшением?» Заинтересовавшись, Леха наклонился ниже и удивленно распахнул глаза. На груди твари посверкивало точно такое же клеймо, как у самого стрижа. «Золотая пентаграмма!» Метка демонического импланта. «Это что за тварь?» Не показывая вида, что узнал плетение, спросил Леха у Кьеля. «Никогда не видел демона с браслетами». Ушастый с удовольствием оторвался от сгребания водорослей и подошел ближе. Посмотрев на находку стрижа, он брезгливо стряхнул с кирасы налипшие куски листьев и немного растерянно протянул. «Не знаю». «Тоже не видел ничего подобного. Может, это артефакт для контроля над демоном?» Судя по искреннему любопытству в глазах, Кьель не врал. «Видимо, современные эльфы ничего не знали о том, что маги умеют вселять демонов в людей». «Надо почитать в записях!» С энтузиазмом первооткрывателя провозгласил Ушастый. «Надо!» — согласился Стриж. «Но сначала найдем Грааль!» И показал на продолжающую работать Мию, намекая, что и к елю неплохо бы вернуться к поискам. Увы, часы труда ушли впустую. Троица отыскала множество мумий-демонов, скелет странного существа с четырехлапым телом, крыльями и головой хищной птицы, кости и черепа еще трех эльфов Множество уцелевшей стеклянной и металлической лабораторной посуды и инструментов. В одной из комнат в разбитом кувезе лежал громадный череп саблезуба. В другом – останки твари с сегментированным хвостом, на кончике которого был шип, как у скорпиона. Но нигде ни единого признака Грааля. «Ты уверен, что его не забрали с собой?» Устало отдуваясь, уточнил стриж. «Да!» — кивнул Кьель. «Мне попался дневник предка, жалевшего, что грааль не успели вынести отсюда до того, как кречеты перекрыли всякую возможность вернуться. Нужно пойти наверх и как следует изучить все записи!» «Да, хорошая идея!» — сдув с лица прядь волос, согласилась Мия. Иди. А вы? насторожился эльф. Посидим на пирсе! Переведем дух, улыбнулся Леха. Мы никогда раньше не видели моря. Кьель расслабился и кивнул. Выбравшись к выломанным воротам ангара, пустотники обнаружили, что снаружи уже глубокая ночь. Давишние гигантские ластоногие куда-то уплыли по своим делам. Лишь в гнездах под потолком. Недовольно возились разбуженные бакланы, да и темноты посверкивали глаза игуан. Усевшись рядом на пирсе, Стриж и Мия устало смотрели на лунную дорожку. «Видела ту тварь с клеймом одержимого?» – спросил Леха. «Да», – эльфийка подобрала камешек и кинула в воду. «Похоже, здесь и научились скрещивать демона и человека». Но зачем? Стриж вздохнул. «Меня это тоже интересует», отозвалась Белочка, явившись в образе русалочки, резвившейся в морских волнах. Леха привычно проигнорировал ее реплику. Мия пожала плечами. «Может, тоже носились с идеей универсального солдата», предположила она, «с разумом человека и боевыми возможностями демона». «Кого-то вроде тебя!» «Так себе идея!» — хмыкнул Стриж. «Это ж какую прорву магов нужно иметь на пропитание таких солдат?» «Может, изначально был предусмотрен другой способ подпитки симбионта?» — предположила Мия. «А то, что делают кречеты — ущербный вариант убивающий носителя!» Леха с сомнением покачал головой. Зачем наделять такой мощью презренных низших? Почему они не усовершенствовали свой вид? «Может, у них пунктик на чистоте крови?» Пожала плечами Мия. «А может, и в своих демонов подселяли?» Просто тут таких образцов не сохранилось. Узнать можно только обучившись языку и поняв, как Кьель включает эти голопроекторы. «Задачка со звездочкой», — помрачнел Стриж. «Пока он роет носом землю в поисках Грааля, особо не до занятий по родной речи. Да и напряжет его твоя скорость обучения. А как только он его отыщет, побежит убивать Лауру». Мия вздохнула. «Как думаешь, где может быть Грааль?» — спросила она. «Может...» «В том сейфе, что в арсенале», — помедлив ответил Леха. «И хочется верить, что наш остроухий искатель сообразит, как его открыть. А может, на затопленном уровне, куда мне что-то очень не хочется соваться».